Глава 8 Согласно давней традиции, первая половина еженедельного заседания Объединенного разведывательного комитета, проводившегося в зале для заседаний Кабинета министров на Даунинг-стрит, отводилась под выступление старших офицеров американских, австралийских и канадских разведывательных служб. На второй половине заседания присутствовали только британцы. Маркус Филдинг, С нетерпением ждал, когда все иностранцы покинут помещение, а до тех пор ему приходилось выслушивать директора лондонского отдела ЦРУ Джеймса Спайра, который заявил своей привычной утрированной манере о том, что он собирается пустить в ход тяжелую артиллерию разведки. Благодаря новейшим подслушивающим устройствам, установленным в новом здании американского посольства в Воксхолле, находившемся совсем недалеко от Леголэнда, Филдинг еще утром получил примерное представление о том, что хочет сказать Спайра, и все же он сидел с сосредоточенным видом, словно слышал все это впервые. «Теперь мы уверены, что Стефан Марчант путешествовал в Кералу, чтобы встретиться с Салемом Тхаром, который содержался там в одной из тюрем», начал Спайра, как всегда с наслаждением слушая собственный голос. «Я признаю, что роль Тхара в терактах в Великобритании...» По-прежнему до конца не неясно, но не остается никаких сомнений, что именно он был причастен к взрывам в наших посольствах в Нью-Дели и в Исламабаде. Спросите об этом родных 15 погибших моряков. Пока что ничего нового, подумал Филдинг, оглядывая собравшихся, которые сидели за дубовым столом, напоминавшим по форме гроб. Все правительственные шишки были в сборе, включая директоров Ми-5 и Челтнэма, а также церков из разных департаментов. председательство в собрании глава комитета, сэр Дэвид Чедвик, сидевший в противоположном конце стола, около двустворчатого окна. Оно было повреждено после того, как ирландские террористы заминировали цветочные клумбы на Даунинг-стрит. Во время взрыва все упали на пол, и секретарь кабинета министров лежал рядом с премьером. Если бы этим утром случилось нечто подобное... — лениво размышлял Филдинг, — то Харриет Армстронг, генеральный директор МИ-5, сделала бы все возможное, чтобы улечься рядом с Спайером. Армстронг бросил на него многозначительный взгляд, словно прочитала его мысли. Они всегда недолюбливали друг друга. А после того, как Армстронг поддержала Спайера по поводу отставки Стефана Марчанта, их отношения окончательно испортились. Однако... Благодаря харет нам стало известно, что Тхар был организатором теракта на воскресном лондонском марафоне, и мне не нужно напоминать вам о том, что главной мишеней должен был стать наш посол в Лондоне. Филдинг поднял глаза. Этой информации не было в расшифровке беседы, полученной из Воксхола, которую он читал по дороге на собрание. Он посмотрел на Армстронг, которая старательно избегала его взгляда. Это было ложью. До последнего момента все доказательства связи между Тхаром и терактом на лондонском марафоне были косвенными. Единственным основанием служило предпочтение Тхара нападать на американцев. Если его участие будет доказано, как это заявляет Спайра, то оно могло еще больше скомпрометировать Стефана Марчента и его сына. Во второй половине встречи вы сможете более подробно разобраться в этом деле. Но теперь мы знаем что наша главная задача — во что бы то ни стало задержать хара я буду вам очень признателен, если ваши службы оставят его нам». «Маркус?» — спросил Чедвик, таким тоном, словно Спайро всего лишь говорил о формальной стороне вопроса, а не пытался доказать, что бывший шеф МИ-6 предал свою королеву страну. Его тайная встреча с Тхаром произошла всего за две недели до нападения на американское посольство в Дели. «Тхар представляет также большой интерес для Великобритании», — сказал Филдинг, стараясь потянуть время. «Если предположить, что Тхар был причастен к теракту на лондонском марафоне, то не исключено, что в скором времени он может повторить нападение». «Извините, Маркус, но мне кажется, вы принимаете все это слишком близко к сердцу», — заметил Спайра. «Это же ясно. Все действия Тхара были направлены исключительно против нас». Его нападение на посольство в прошлом году — теперь попытка устранить нашего посла в Лондоне. Но этот теракт был предотвращен одним из наших агентов, наполнил ему Филдинг. «С небольшой помощью из Колорадо-Спрингс, насколько мне известно», — уточнил Спайра, после чего обратился к Чедвику. «И позвольте мне тогда перейти к следующему вопросу. Можете ли вы устроить нам небольшую встречу с вашим отстраненным отдел супергероем?» «С Дэниэлем Марчантом? Думаю, с этим проблем не возникнет», — сказал Чедвик. «Харриет? Маркус?» — переадресовала вопрос Армстронг. «Разве он не у вас?» — спросил Чедвик. «На данный момент мы взяли на себя всю заботу о нем», — вмешался Филдинг, «тем более, что он по-прежнему числится на нашей службе». «Что ж, Маркус, тогда я обращаю свой вопрос к вам», — сказал Спайра. «Мы могли бы переговорить...» с Марчанта-младшим, желательно, когда он будет трезвым. — Раз мы вместе ведем поиски Тхара, то мы вполне могли бы объединить наши усилия по делу Дэниеля Марчанта, — холодно ответил Филдинг. Спайра обратился за поддержкой к Армстронг. — Нам бы также очень хотелось еще раз допросить Марчанта, учитывая, какую роль играл Тхар в теракте на марафоне, — согласилась Армстронг. «Возможно, мы могли бы это взять на себя?» «Мы еще не закончили допрашивать его», — возразил Филдинг. «Вы хотите сказать, еще не привели его в чувство после запоя?» — спросил с улыбкой Спайера. Армстронг, единственный из собравшихся, улыбнулась в ответ на его шутку. «Как только мы закончим нашу работу с ним, мы обязательно поделимся с вами информацией», — ответил Филдинг. «Он понимал» что в свое время мало чем мог помочь Стефану Марчанту, чья репутация полностью зависела от мнения других людей, но он надеялся, что ему удастся сделать хоть что-нибудь для его сына. МИ-6 выловила Дэниеля Марчанта из болота спевающихся журналистов-международников и превратила его в одного из лучших офицеров спецслужб И Филдинг готов был защищать его не только в память о дружбе с его отцом. Однако участие Марчанта в марафоне казалось слишком странным совпадением. Он сомневался, что у Армстронг были какие-то надежные улики. Прошло еще слишком мало времени, и вряд ли они могли отыскать что-то ценное. Но связь между Марчантом и Дхаром уже была установлена, и вся эта информация будет тщательнейшим образом отражена в протоколах заседания комитета. Теперь, когда стала известна встреча отца Марчанта с Дхаром, Роль самого Марчанта в событиях на марафоне казалась уже не такой героической. После краткого обмена репликами и предложения Чедвика лично уладить разногласия между Филдингом и Спайра, иностранная делегация покинула зал, предоставив британцам возможность разобраться с тяжелой артиллерией Спайра. «Итак, джентльмены, Харриет, стоит ли нам верить его словам?» — начал Чедвик, обводя взглядом комнату. Его и в голосе по-прежнему слышалось волнение. «У американцев нет причин лгать по поводу Стефана Марчанта», заявила Армстронг. «Они хотят самостоятельно разобраться с Тхаром, и это играет им на руку», заметил Филдинг. «Пока мы не ознакомимся с их доказательствами, мы не можем утверждать, что Стефан Марчант в действительности встречался с Тхаром». «Давайте расставим все точки над «и», сказал Чедвик. Если они предоставят нам улики, веское доказательство того, что Марчант виделся с салимом Тхаром, мы должны будем передать эту информацию Бэнкрофту. В таком случае его отчет превратится в расследование, в попытку выяснить, совершил ли покойный директор МИ-6 на самом деле предательство или нет. Премьер-министр вряд ли этому поверит, вмешался Брюс Локхард, советник премьер-министра по иностранным делам. Филдинг хорошо ладил с Локкартом. Ему нравился его решительный подход к делу. «Я думаю, что задача Бэнкрофта — замять эту историю, а не мутить воду еще больше». «Поймите же, американцы не хотят навредить нам», — сказала Армстронг. «Они, по вполне понятным причинам, стараются положить конец атакам Тхара против их соотечественников и пытаются выяснить, почему семья Марчант помогает ему». «Помогает ему?» перебил ее Филдинг, «давайте не будем перегибать палку». До сих пор Бэнкрофт не нашел никаких доказательств, подтверждающих, что мой предшественник совершил какие-либо правонарушения, разве что взял на себя слишком много. На самом деле, я думаю, что американцы правы, и вполне возможно, что Стефан Марчант встречался с Тхаром, но я не знаю, какова была на то причина». И до тех пор, пока мы продолжаем теряться в догадках и ничего не выяснили наверняка, Бэнкрофт не должен затрагивать эту тему. «Значит, мы должны оставить хара американцам спросила Армстронг. «Нам следует самим отыскать его. Не исключено, что именно он стоял за неудавшимся терактом на марафоне», — сказал Филдинг, а затем тихо добавил, обращаясь к Армстронг. «Как хорошо, что вы сообщили нам об этом». «Я совсем забыла, как вы любите делиться информацией», — ответила Армстронг. «Думаю, Маркус прав», — сказал Чедвик. «Мы должны найти Дхара». Чедвик всегда старался игнорировать напряженные отношения между двумя службами, полагая, что сможет таким образом хоть немного примирить их. Дхар хотел устроить теракт на Лондонском марафоне около Тауэрского моста, будь он неладен. «Это вам не саботаж» на какой-нибудь сельской фабрике. К тому же, отыскав его, мы сможем подвести черту под делом Стефана Марчанта. Если эти двое на самом деле встречались, что кажется мне вполне вероятным, то мы должны узнать, о чем они говорили. Вы уверены, что не сохранилось никаких записей, доказывающих, что Стефан Марчант или кто-то еще пытался завербовать Тхара?» — спросил Лохард. — На этой встрече или ранее? «Премьер-министру нужны веские доказательства». «Мы много раз изучали досье Марчанта», — сказал Филдинг. «И все документы, которые могли иметь к этому отношение?» «Ничего. Никто из Ми-6 или Ми-5 не пытался больше выйти на связь с Харом. Мы думаем, что индийская разведка предпринимала попытки установить с ним контакт, но у них ничего не получилось». Армстрон кивнула в знак согласия и посмотрела на Филдинга. «А что насчет его сына?» — спросил Четвик. «Мы позволим американцам побеседовать с ним. Попробуйте взглянуть на все с их точки зрения». Стефан марчент встречается с Тхаром. Тхар устраивает взрывы в посольствах США. Дэниэль Марчант неожиданно сталкивается с террористом-смертником, приятелем Тхара, который пытается убить посла США. «Но Марчант остановил его», — сказал Маркус. «Вот что самое важное». Однако он понимал, что это уже ничего не доказывало.